После продолжительного морского путешествия я прибыл в Англию 11 июня 1687 года, пробыв 35 лет в отсутствии. В Англию я приехал для всех чужим, как будто никогда и не бывал там. Моя благодетельница, которой я отдал на сохранение свои деньги, была жива, но перенесла большие невзгоды, и дела ее были очень плохи. Я успокоил ее насчет долга, уверив, что ничего не стану с нее требовать. Напротив, в благодарность за ее прежние заботы и преданность я помог ей, насколько это позволяли мои обстоятельства. Затем я поехал к родителям, в Йоркшир. Но отец мой умер, мать тоже, и весь род мой угас, за исключением двух сестер и двоих детей одного из моих братьев. Меня давно считали умершим, и поэтому ничего не оставили из отцовского наследства. Одним словом, я не нашел ни денег, ни помощи, а того, что у меня было, оказалось слишком мало для того, чтобы устроиться».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 Поразмыслив о своем положении и о том, как мало для меня надежды устроиться в Англии, я решил съездить в Лиссабон и попытался узнать что-нибудь о моей плантации в Бразилии. Я отплыл на корабле в Лиссабон и прибыл туда в апреле. Забыл сказать, что во всех этих поездках мой слуга Пятница добросовестно сопровождал меня и много раз доказывал мне свою верность. По приезде выяснилось, что я оказался обладателем более пяти тысяч фунтов стерлингов и поместье в Бразилии, приносившего свыше тысячи фунтов годового дохода. Эта весть ошеломила меня. Теперь надо было подумать о том, куда направить свой путь и что делать с состоянием, милостью проведения доставшимся мне. Я решил вернуться в Англию. Читатель, наверное, подумает, что достигнув такого благополучия, я уже не стану подвергать себя игре случая. Но я привык к бродячей жизни, и у меня не было семьи. А потому меня очень тянуло опять постранствовать по свету, в особенности побывать на своем островке и посмотреть, живут ли там еще бедные испанцы и как обходятся с ними оставленные мною там негодяи матросы. Мой истинный друг, вдова капитана, очень меня отговаривала от этого и умела так повлиять, что я почти семь лет прожил без выезда в Англии. За это время я до некоторой степени обжился, а, главное, женился, не безвыгодно и вполне удачно во всех отношениях. От этого брака у меня было трое детей, два сына и одна дочь.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 В море. Этот-то самый юноша впоследствии толкнул меня, уже старика, на дальнейшие приключения. Жизнь и удивительные приключения Робинзона Круза, моряка из Йорка,